Глава третья Утром Генриета Альбертовна добивалась от Витьки признания в том, что Ника накануне пыталась сбежать. Она мучила их обоих вопросами, битых полтора часа, но, ничего не добившись, сделала выговор и велела отправляться на уроки. «Имей в виду, Ника, я с тебя сейчас глаз не спущу, а чуть что посажу под замок», — сказала напоследок Гиена и улыбнулась притворно милой улыбкой. «Будешь сидеть в взаперти до тех пор, пока тебя не заберет отсюда твой новый опекун». Моль опустила голову и бесшумно выскользнула из кабинета. «А ты, если покрываешь ее, то только вредишь себе этим, Витя», тихо шепнула гиена, когда Витька выходил из кабинета. «Я правду сказал, мы гуляли, просто гуляли». «Но ведь еще вчера ты говорил, что она тебя раздражает и бесит», – возмущенно сказала Гиена. Ее злобный взгляд пронизывал Витьку насквозь. «Вы сами попросили присматривать за ней, вот я и решил с ней подружиться», – ответил Витька. Гиена покачала головой и отвернулась от него с недовольным видом. Позже Хельга Владимировна, узнав об утреннем допросе, взволнованно сказала Витьке. «Будь осторожен с Генриетой Альбертовной». Она бывает очень вредной, когда кто-то идет против нее. Витька нахмурился, как будто он сам этого не знает. Вы лучше Моли это объясните, это она ничего не понимает, ответил он, давая Хельге понять, что он гиену не боится. Несмотря на строжайший запрет, той же ночью Витька снова тайком проник в спальню девочек, разбудил Нику и сказал «Пошли». На цыпочках, чтобы никого не разбудить, они вышли из спальни. В пустом коридоре Витька взял Нику за руку и потянул за собой. Он привел ее в хозяйственную часть, завел в кладовку и только тогда произнес шепотом «Рассказывай». За маленьким круглым окном лил промозглый осенний дождь. На бледное лицо девчонки падал холодный свет уличного фонаря, и Витьке снова показалось – что ее кожа светится серебристым светом. «Я помощница, а ты защитник», — тихо произнесла Ника. «И что? Это я уже слышал», — усмехнувшись, спросил Витька. «Объясни, как это понимать?» «Ты и вправду ничего об этом не знаешь. О помощниках, о защитниках?» Витька покачал головой. Услышав последнюю фразу, ему захотелось уйти. «Похоже, моль не просто странная, она сумасшедшая». Может, сербер ее поэтому и испугался? Животные ведь чувствуют, что с человеком что-то не так. А вспышка? Это тогда что? Вспышка, может, ему просто привиделась. От боли еще не то может привидеться. А затянувшаяся рана – это тогда что, если не магия? Этого Витька никак не мог объяснить себе. Вот пацаны удивятся, когда я им такое расскажу. Пронеслось у него в голове, но в глубине души Он знал, что никому ничего не расскажет. Слишком уж все это странно. Моль заговорила. «Среди обычных людей есть избранные. Те, которые наделены особыми сверхсилами. Можно назвать это способностями. Одни из избранных – это помощники, такие как я. Их способность – помогать другим. Будь то недуг или какая-то неприятность, беда – «Любая боль, хворь, болезнь – со всем этим может справиться помощник». Моль взглянула на Витьку, который внимательно слушал ее и продолжила. «Сверхсила помощников, как я уже говорила тебе, выходит через ладони. Со стороны это может быть похоже на свечение или яркую вспышку, хотя вспышки бывают только у молодых и неопытных. Со временем помощник учится управлять своей силой, контролирует ее поток. Это очень важно» ведь в некоторых случаях нужна лишь капля нашей энергии». Моль вдруг отвернулась и смущенно затараторила. «Признаюсь, с собакой я сильно переборщила. Чтобы отпугнуть зверя, нужно было совсем немного энергии. Я испугалась за тебя, разволновалась, поэтому обожглась сама и обожгла ее. Целительная энергия очень горячая, она оставляет ожоги на руках того, кто пользуется ею. Но, к счастью, эти ожоги быстро рубцуются. Мне уже не больно». Ника сняла перчатку, и Витька увидел на месте свежего ожога лишь очередной уродливый шрам. Кожа затянулась, загрубела, но свежий рубец выглядел не слишком приятно. Витька задумался. Все это было очень странно, непонятно, в это было сложно поверить. Витька протянул руку к изуродованной ладони, но Ника быстро надела перчатку. — Лучше не трогать меня лишний раз, можно обжечься. Витька усмехнулся, и во взгляде его промелькнуло недоверие. «Не веришь?» – расстроенно спросила Ника. Витька взъерошил волосы и прислонился спиной к стене. Шумно втянув в себя воздух, он посмотрел в темный потолок. По крыше стучали капли дождя, но звук этот сейчас не успокаивал его, как обычно, а наоборот, раздражал. «Все это звучит, как бред сумасшедшего. Я не верю в такие россказни, знаешь ли». «Это вовсе не росказни и не бред, и ты должен поверить», — строго сказала Моль, и ее светлые глаза сверкнули в темноте. Витька кивнул, сложил руки на груди, и Моль снова заговорила. «Другие люди среди избранных — это защитники. Их предназначение — помогать помощникам. Они бросаются за ними в огонь и в воду, они сильны и отважны». У каждого защитника есть амулет, который передается по наследству из поколения в поколение. Это вещь, украшение, камень, высушенная трава или что-то другое. Амулет хранит в себе сверхсилу, отдать которую может лишь тому, кому принадлежит. Защитников иногда сложно отличить от обычных людей, но помощник сразу узнает своего защитника. Они связаны друг с другом. Ника замолчала и Витька нетерпеливо потоптался на месте. В кладовке было неуютно, холодно, ноги замерзли, и ему уже хотелось вернуться в кровать под теплое одеяло. Помощники, защитники, волшебство, сказочная ерунда. Все, Моль, отбой, мне все понятно, пошли спать. Не знаю, что это за фокусы были с псом и с моей раной, но в твою версию произошедшего я не верю. Постой, я ведь не сказала тебе самого главного торопливо проговорила Ника, когда Витька уже подошел к двери. Он замешкался и недовольно обернулся. — Ты, мой защитник, мы с тобой связаны, у тебя должен быть амулет. Ника сделала несколько шагов по направлению к Витьке и указала рукой на его грудь. — Ты должен это чувствовать. — Что чувствовать? — недоверчиво взглянув на моль, спросил Витька. — Связь, — ответила она. — У меня нет никакого амулета, — выпалил Витька и связи с тобой у меня тоже никакой нет». Витька скривил лицо, но Ника не обратила на это внимания и сказала, «Связь есть, она невидимая, но мы оба ее чувствуем, поэтому нам нужно бежать отсюда в тайную обитель вместе, бежим, пока не поздно». На секунду в кладовке повисла тишина. Ника не сводила глаз с Витьки, а он вдруг прыснул, а потом и вовсе громко расхохотался. Ну ты и чокнутая! Большего бреда я в жизни не слыхал! — задыхаясь от смеха, проговорил Витька. — Слушай, если ты все это придумала, чтобы я помог тебе сбежать из интерната, то не стоило так извращаться. Могу рассказать тебе, где есть выход с территории. Беги хоть сейчас! Внезапно за дверью кладовки раздались шаркающие шаги. Моль округлила глаза от страха, а Витька прижал ладонь к ее рту, чтобы она случайно не закричала. Потом он подтолкнул ее в темный угол. Они вместе спрятались за высокой полкой, прижавшись к холодной стене. Дверь скрипнула, и кто-то заглянул в кладовку. Это была гиена. Вот только она очень странно выглядела. Вместо идеальной прически на голове в разные стороны торчали лохматые пряди. Издалека Витька не мог рассмотреть лица директрисы, но ему показалось, что оно сплошь покрыто морщинами. Плечи ее сгорбились, руки повисли вдоль туловища, как у древней старухи. Витька и Ника стояли в углу, прижавшись друг к другу, и боялись пошевелиться. Гиена замерла на пороге, щурясь и всматриваясь в темноту. — Подлые крысы! Опять закопошились! — зашипела директриса. «Вот заведу десяток кошек. Посмотрим, как вы забегаете». Она развернулась и закрыла дверь кладовки, и вскоре ее шаркающие шаги стихли. «Что это с гиеной?» – прошептал Витька. «На вид ей лет сто. Это что, женская косметика творит такие чудеса?» «Нет, просто она ведьма. Но ты же не веришь», – ответила Моль, отходя от Витьки. «Это хорошо, что она нас не заметила». Иначе боюсь представить, что бы тут было. «Опять ты заладила! Ведьмы, ведьмы!» Начитала с детских сказок. Витька фыркнул, подошел к моле и проговорил ей на ухо. «Короче, хочешь бежать – беги. За медпунктом лезь в кусты. Там дыра в заборе. Два часа по лесу, и ты на трассе». «Витя, ты не понял. Ты мой защитник. Ты должен меня защищать, оберегать. Так всегда было и так будет». «Защитник должен быть рядом с помощницей. Странно, что ты этого не знаешь. Ты должен слушать меня». Голос девчонки прозвучал строго и бескомпромиссно. «Чего-чего?» Витька перестал смеяться, и лицо его вмиг изменилось. Стало злым. «Ты ничего не спутала, Моль? Ты кому решила указывать? Мне? Бате?» Он схватил Нику за плечи, встряхнул ее и выпалил в лицо. «Катись отсюда!» ты уже поперек горла у меня сидишь, чокнутая на всю голову. Я тебе в последний раз повторяю, никакой я не защитник, никого я защищать не собираюсь, уж тем более тебя. Убивать будут, пальцем не пошевелю. Маленькие раскосые глаза Витьки стали злыми. Непримиримый взгляд сверлил Нику насквозь. Щеки парня горели, волосы темными растрепанными прядями упали на лицо. Он оттолкнул девчонку в сторону, и пошел прочь, хлопнув дверью кладовки так, что зазвенели пустые банки, стоящие на полках возле стен. Ника вздрогнула, испугавшись, что Гиена сейчас вернется сюда и обнаружит ее, но никто не пришел. Подождав минут двадцать, Ника опустила плечи и поплелась в спальню. Перед тем, как уснуть, Витька еще раз вспомнил серьезное лицо Моли и усмехнулся. Ночью его то бросало в жар, и он подходил к окну и открывал форточку, то он мерз под ватным одеялом и дрожал всем телом, пытаясь согреться. Он засыпал, и ему снились какие-то нелепые сгустки света. Они преследовали его, окружая со всех сторон. А еще были пауки, его самый страшный кошмар. Открывая глаза, Витька видел, что они ползут к его кровати со всех сторон. Это было жутко. Утром Витька встал разбитый и злой. Заставив первого попавшегося на глаза парня застилать за всеми постели, он подозвал к себе своих верных помощников – заморыша, нарыва и жгута. Они обступили его, и Витька, склонившись к ним, прошептал несколько слов. Те с энтузиазмом затрясли лохматыми головами. «Давно пора, батя!» – бодро воскликнул нарыв. «Вот это будет туса!» Жгут хлопнул по плечу заморыша. Витька одобрительно кивнул и пошел умываться. После уроков Витька пошел на спортивную площадку. Погода стояла прекрасная. Ему хотелось позаниматься и отвлечься от мыслей, которые с самого утра занимали его голову. Но о чем бы он ни думал, перед глазами стояло строгое и печальное лицо Моли. «Что за дурацкое наваждение?» – ворчал себе под нос Витька. Позанимавшись на тренажерах, он закинул на плечо рюкзак и пошел к неприметной двери в задней части учебного корпуса, ведущей в подвал. Открыв дверь, он быстро спустился по ступеням вниз и увидел там своих парней. В просторном темном подвальном помещении было темно и влажно, здесь проходили канализационные трубы и не очень-то приятно пахло. Витька поздоровался и взгляд его тут же упал за спины парней. Улыбка моментально сползла с его губ, лицо вытянулось, рот приоткрылся. «Вы придурки! Вы что творите? Вы убили ее, что ли?» Только и смог выговорить он, глядя на бледное лицо Моли.